Глава 55 Тихо шумела кофеварка. Синие язычки пламени спиртовки лениво лезали ее серебряные бока. Ариана и Харт склонились над кофеваркой, как два заправских мага. «И щепотку соли!» Ариана бросила в турку белые кристаллы. «Для усиления вкуса. Тут главное не переборщить, а то получится не кофе, а бульон». «Надеюсь, смогу перенять ваш опыт, Меттакор». Дворецкий снял турку с огня, осторожно подул на высокую пенку и разлил кофе по крохотным чашечкам. «Нет, мне кофе не надо», — брезгливо поморщился Маркус. «Я такое не пью». «Тебе никто и не предлагает». Ариана нажала пальчиком на розовый нос кота. «Мне что, воду пить, что ли?» — насупился он в ответ. «Да, кофе я не пью, но предложите мне альтернативу». «Не стоит злоупотреблять настойкой валерианы Это может вызвать привыкание и, как результат, кошачий алкоголизм. Ты этого хочешь?» Строго посмотрел на него дворецкий и предостерегающе поднял вверх указательный палец. «Могу предложить немного сливок». «Молочное мне вредно, если что», — возмутился Маркус. Еще вреднее, чем настойка валерьяны. Не надо меня искушать. Ладно, дайте простой безвкусной воды. А к ней грудку индейки, немного говяжьего фарша, вареное перепелиное яйцо. Кот задумался, возвел глаза к потолку, почесал подбородок когтистой лапкой. Нет, лучше два. И кусочек зеркального карпа. Без костей, разумеется. А ты не лопнешь? рассмеялась Ариана. Не лопну, и нечего надо мной издеваться. Окончательно обиделся Кот. Всегда знал, что люди не умеют быть благодарными. Так мы о твоем здоровье печемся, возразила Ариана. О своем пекитесь, фыркнул Кот, а у меня все под контролем. Я себе не враг. Ну что, будет мне немножко валерьянки? — Я столько пережил за последние два дня, сколько вы за всю жизнь не переживете. — Хорошо, но только совсем немного. Дворецкий открыл дверцу резного дубового шкафа, где Рональд хранил запасы вина и лекарства. Долго перебирал флаконы с микстурами, наконец нашел нужный. Накапал воду и поставил чашку перед Маркусом. — Разбавленную водой? — возмущенно сморщился кот. «Мы не в дешевом трактире, где подают разбавленный ром и обманывают посетителей. Мы в покоях его светлости, герцога Рональда Бриана, а у аристократов не принято экономить на мелочах». «Какой же ты ворчун!» – погладил кота Эдгар Харт. «Ладно, давайте что есть». Кот сел рядом с Брианом, быстро вылокал содержимое чашки. «Продолжай, Рон». «Так что за игру вел наш мудрый император?» Рональд с наслаждением смаковал кофе и от удовольствия прикрыл глаза. Будь он котом, он бы, пожалуй, заурчал. «Отношения нашей империи с Азелией всегда были натянутыми. Это началось много веков назад. И никто уже не помнит, в чем причина. Наши страны никогда не воевали, но и не сотрудничали. Можно без исторической справки?» маркус облизал чашку и отодвинул ее лапой. Мы все знаем, что наши отношения с азелией оставляли желать лучшего. так вот император был очень удивлен, когда король азелии и ларион великолепный предложил укрепить международный союз путем брака наследника императора и принцессы бенедикты. но наследник престола на тот момент был уже обручен. Тогда король Азелии заявил, что согласен выдать дочь за любого герцога империи. И, разумеется, Илларион не мог не знать, что единственный холостой герцог в империи – это ваш покорный слуга. Шутливо склонил голову Рональд, прижав руку к груди. Дракон-оборотень, Рональд Бриан собственной персоной. Подобное предложение насторожило нашего мудрого императора. Азелия – сильная, развитая страна. «Для принцессы можно без труда найти подходящего наследного принца». «Меня бы это тоже насторожило», – закивал Маркус. «Прости, Рон, без обид. Ты, конечно, красавчик, и богатство у тебя немерено, но как ни крути, ты все таки не принц. Корона у тебя герцогская, а не императорская, да и власти намного меньше». «Вот и император посчитал это подозрительным». Но он решил, что не стоит отказывать могущественному соседу в его просьбе. Лучше понять, ради чего он так усиленно пытается отправить свою единственную дочь в нашу империю. И это при том, что у нее есть более интересные перспективы замужества, чем брак с герцогом. Солнце пробралось через плотные облака. Золотой сноп лучей ворвался в спальню, лег яркими полосами на паркетный пол, Заиграл бликами в подвесках хрустальной люстры. Ариана поспешила задернуть шторы. «Не надо!» – остановил ее Рональд. «У тебя не болят глаза? После жара может быть осложнение?» Ариана все-таки задернула одну портьеру, чтобы свет не падал на лицо Бриана. «Я не превратился в вампира, и солнечный свет мне только на пользу!» – рассмеялся Рональд. «Сядь ко мне поближе!» «Да, правильно», — одобрительно заметил кот. «Я буду греть Рона с одной стороны, а ты с другой. Ему так будет намного уютнее и комфортней. Можешь обнять Ариану», — разрешил Бриану кот. «Это даст лучший эффект. Я рекомендую тебе это как врач со стажем». Ариана забралась на постель и села поближе к Рональду. Он обнял ее за талию. «С чего ты решил, что у тебя есть врачебный стаж?» – поинтересовалась Ариана у Маркуса. «В университете не учился, даже медицинских курсов не оканчивал». «Потому что туда котов не принимают», – парировал Маркус. «У всех котов природный дар к врачеванию, значит, я опытный врач. И не перебивай Рональда, пусть расскажет все по порядку, мне страшно интересно». Наш мудрый император решил разобраться, что на самом деле затевает король Азелии и его драгоценная дочурка. Император получил сотрудникам Департамента государственной безопасности собрать материал на принцессу Бенедикту и проконтролировать события. Они начали следить за Бенедиктой. Выяснилось, что она сильная ведьма. Собственно, я об этом говорил императору с самого начала. Оказалось, в империи действует разветвленная сеть шпионов Азелии. Они давно готовили свержение императора и замену его на марионетку Илариона Великолепного. Если бы Бенедикта вышла замуж за наследного принца, все было бы просто. Со временем она бы получила доступ к власти. Но поскольку принц временно был занят, заговорщикам пришлось действовать в обход. «Что значит принц временно занят?» Удивился кот. «Сейчас поймешь». Рональд покрепче обнял Ариану. Девушка улыбнулась в ответ. Теперь, когда принцесса оказалась в руках правосудия, испугавшись за свою жизнь, она рассказала правду. «Ее и правда могут казнить?» Спросил Маркус. «Как ни крути, а жаль дуру. Вот почему я такой великодушный? Откуда во мне столько милосердия и доброты?» «Нет, разумеется, принцессу не казнет, успокоил кота Рональд. «Война из-за этой, как ты правильно выразился, дуры, империи не нужна». Бенедикту просто припугнули, и этого замело действие. Она покаялась и призналась во всем. Даже несмотря на раскаяние, пожизненное заключение принцессе обеспечено. Она планировала государственный переворот и убийство. Однозначно, в родную Азелью после этого ей путь закрыт. Свои дни Бенедикта проведет в тюрьме в неприступной крепости на острове среди бушующего Северного моря. Ее дорогой папаша сразу же отказался от дочери, прислал депешу с извинениями и заверением, что ничего не знал о коварстве принцессы. С трудом верится, но пусть это останется на совести короля Илариона. Так вот... Наш император решил раскрыть готовящийся заговор и использовать меня как наживку, чтобы поймать принцессу Бенедикту с поличным. Не слишком честно с его стороны, заметил кот. Но он император, ему все можно. Итак, принцесса настаивала на браке с герцогом. Я подходил идеально, ибо других неженатых герцогов в империи не имеется. К тому же Бенедикте нужен был дракон-оборотень, Вернее, его сердце для приготовления проклятия на смерть. «Кого еще собиралась убить Бенедикта?» С ужасом спросила Ариана. «Какая же Бенедикта кровожадная?» Она вела сложную партию, подобную игре шахматы. Принцесса все рассчитала до мелочей. Не без ее помощи накануне свадьбы я бы отправился к проотцам. Щепотка яда в моем бокале и принцесса Бенедикта лишается любимого жениха, сохранив при этом девственность. Немного лести, слез по безвременно ушедшему жениху, и император позволил бы безутешной девице остаться при дворе в качестве придворной дамы. А потом принцессе предстояло устранить молодую жену принца с помощью мощного проклятия. Для этого ей нужно было сердце дракона-оборотня». В результате двух убийств и небольших манипуляций Бенедикта становится идеальной невестой для вдовевшего наследника престола. У принцессы отличная родословная, и она сохранила невинность. Но чем не жена молодому вдовцу? После этого ей оставалось немного поторопить события и отправить к праотцам сначала императора, а потом и своего мужа. Когда тот, разумеется, взойдет на престол... Зелье из моего сердца ей бы очень помогло осуществить задуманное. Вот только принцесса не знала, что ее раскусили, и за ней следят сотрудники из Департамента Государственной Безопасности. Интересная многоходовка и очень продуманная. Да, принцесса самого воплощения зла, возмущенно зашипел Маркус. Для достижения своих целей принцессе требовалось сильное зелье, чтобы наложить проклятие на смерть. До жены принца просто так не добраться. Тут яд и кинжал не подходят. Действовать надо издалека, и без проклятия не обойтись. Принцессе требовалось сердце дракона-оборотня. Мой отказ жениться на Бенедикте осложнил исполнение ее планов. И принцессе пришлось действовать быстро. С помощью магии она заманила меня и Ариану к языческому капищу, и планировала одним ударом убить сразу двух зайцев, отомстить мне за отказ жениться, получить мое сердце и уничтожить Ариану. Принцесса оказалась страшно ревнива, а ее самолюбие уязвлено. Тогда трех зайцев поправил Рональда Кот. Убить тебя и Ариану – это уже два действия, а получить твое сердце – третье, но это сути не меняет. «Да, не приведи я вовремя подмогу. Сколько бед могла бы натворить эта интриганка?» — сокрушенно вздохнул Маркус. «Женой принца она бы не стала, раз за ней следили, но вас, Ариан, и угробила бы в два счета. Так что цените и любите меня, и не ограничивайте меня в моих скромных просьбах. Кстати, Эдгар, а где перепеленные яйца и грудка индейки?»